Язык свернешь, удивился мамочка, недавно пришедший в школу ученик. Мамочка — это было его прозвище, а его так за постоянную поговорку. «Ах, мамочки мои!» Ах, мамочки постепенно преобразовалась в мамочку и так и осталось за ним. Мамочка был одноглазой, Второй глаз ему вышибли в драке, поэтому он постоянно носил на лице черную повязку. Несмотря на свой недостаток, мамочка оказался очень задиристым и бойким парнем. И скоро его полюбили. Вот и теперь мамочка не вытерпела, чтобы не показать язык немецкому матросу, стоящему на палубе. Тот, однако, не обиделся и добродушно улыбнувшись, крикнул ему «Здрасте, комсомол!» «Ох, холера!» По-русски говорит, удивились ребята. Но останавливаться было некогда. Все торопились на остров. Солнце уже накалило воздух, хотелось купаться. Прошли быстро под и гудевшим от напряжения громадным краном. И уже издали, оглянувшись, увидели, как гигантская стальная лапа медленно склонилась, ухватила за хребет новенький немецкий паровоз и бесшумно подняла его на воздух. В лодках переехали через канал и углубились в зелень. По обыкновению шли в самый конец Канонерского, туда, где остров превращается в длинную узкую дамбу. Жара давала себя знать. Лица ребят уже от пота, когда наконец Викниксор разрешил сделать привал. Ура! Купаться! Купаться! Сразу каменистый скат покрылся голыми телами. Море, казалось, едва дышало, ветра не было, но вода у берега беспокойно волновалась. Откуда-то накатывались валы и с шумом обрушивались на камни. В воду влезать было трудно, так как волна быстро выбрасывала купающихся на камни. Но ребята уже приноровились. «А ну, кто разжигает? Начинай!» Выкрикнул Янкель, хлопая себя по голым ляжкам. «Разжигай!» «Дай я, я разожгу!» Выскочил вперед цыган. Встал у края, подождал, пока не подошел крутой вал и нырнул прямо в водяной горб. Через минуту он уже плыл, подкидываемые волнами. Одно за другим исчезали в волнах тела, чтобы через минуту-две вынырнуть где-то далеко от берега на отмели. Янкель оказался последний и уже хотел нырять, как вдруг заметил новичка. «А ты чего не купаешься?» «Не хочу, да и не умею». «Купаться не умеешь?» «Ну да». Вот тогда искренне удивился Черных. Потом подумал и сказал, все равно раздевайся и лезь, а то ребята засмеют». «Да ты не бойся, здесь мелко». Ионин нехотя разделся и полез в воду. Несмотря на свои 14 лет, был он худенький, слабенький, и движения у него были какие-то неуклюжие и угловатые. Два раза Ионина вышвыривала на берег, но Янкель... Два раза Ионина вышвыривала на берег, но Янкель, плавающий вокруг, ободрял. Ничего, это с непривычки. Уцепись за камни крепче, как волна найдет. Потом ему стало скучно возиться с новичком, и он поплыл за остальными. На отмели ребята отдыхали валяясь на песке и издеваясь над Викниксором, который плавал по шкитскому определению по бабье. Время летело быстро. Как-то незаметно берег вновь усыпали тела. Ребята накупались вдоволь и теперь просили есть. Раздали хлеб и по куску масла. Тут Янкель вновь вспомнил про новичка и, решив поговорить с ним, стал его искать. Но Ионина нигде не было. «Виктор Николаевич, а новичку дали хлеб?» спросил он быстро. Викниксор заглянул в тетрадку и ответил отрицательно. Тогда Янкель взял порцию хлеба, пошел разыскивать Ионина. Велико было его изумление, когда глазам его представилась следующая картина. За кустами, на противоположной стороне дамбы сидел новичок, а с ним двое немецких моряков. Самое удивительное, что все трое оживленно разговаривали по-немецки, причем новичок жарил на чужом языке так же свободно, как и на русском, «Ого!» — с невольным восхищением подумал Янкель и выскочил из-за куста. Немцы удивленно оглядели нового пришельца, потом приветливо заулыбались, закивали головами и пригласили Янкеля сесть, поясняя приглашение жестами. Янкель, не желая ударять лицом в грязь, призвал на помощь всю свою память и, наконец, собрав несколько подходящих слов, слышанных их. «Янкель!» Не желая ударять лицом в грязь, призвал на помощь всю свою память. И, наконец, собрав несколько подходящих слов, слышанных им на уроках немецкого языка, галантно поклонился и произнес «Гутен так, дойчлен комраден!» «Гутен так, гутен так!» — заулыбали. так, так», снова заулыбались немцы. Но Янкель уже больше ничего не мог сказать. Поэтому, передав хлеб новичку, помчался обратно. Там он, состроив невинную улыбку, подошел к заведующему. — Виктор Николаевич, а как по-немецки будет, ну, скажем, товарищ, дай мне папироску? Виктор Никасор добродушно улыбнулся. — Не помню, знаешь, спроси у Эллы Андреевны, она в будке. Янкель отошел. элан Люм сидела в маленькой полуразрушенной беседке на противоположном берегу острова. Она пришла позже детей и, выкупавшись в стране, теперь отдыхала. Янкель повторил вопрос, но Элан-Люм удивленно вскинул глаза. «Зачем это тебе? Так хочу в разговорном немецком языке попрактиковаться». Эллашка минуту подумала, потом сказала. «Камрадам, битый гибен, зимир, айнептигаретте». «Спасибо, Элла Андреевна!» — выкрикнул Янкель и помчался к немцам, стараясь не растерять по дороге немецкие слова. Там он еще раз поклонился и повторил фразу. Немцы засмеялись и вынули по сигарете. Янкель взял обе и ушел, вполне довольный своими практическими занятиями. На берегу он вытащил сигарету и закурил. Душистый табак щекотал горло. Почувствовав непривычный запах, ребята окружили. — Где взял? — сигареты курит. Но Черных промолчал и только рассказал о новичке и о том, как здорово тот говорит по-немецки. Однако ребята уже разыскали немцев. Поодиночке вся шкида скоро собралась вокруг моряков. Ионин выступал в роли переводчика. Он переводил и вопросы ребят, и ответы немцев. А вопросов у ребят было много и самые разнообразные. Почему провалилась в Германии революция? Имеются ли в Германии детские дома? Есть ли там беспризорники? Изучают ли в немецких школах русский язык? Случалось ли морякам бывать в Африке? Видели ли они крокодилов? Почему они курят не папиросы, а сигареты? Почему немцы терпят у себя капиталистов? Моряки пыхтели, отдувались, но отвечали на все вопросы. Ребята так увлеклись беседой, что даже не заметили, как подошли заведующий с немкой. «Ого, да тут гости!» — раздался голос Викниксора элан Люн сразу затраторила по-немецки, улыбаясь широкой улыбкой. Ребята ничего не понимали, но сидели и с удовольствием рассматривали иностранцев. А старшие сочли долгом ближе познакомиться с новичком, выказавшим такие необыкновенные познания в немецком языке. «Где ты так научился здорово говорить?» — спросил его цыган. и он улыбнулся. «А, там, в очаковском. Люблю немецкий язык, но ну и учился». И сам занимался по своему учителю. А что это за Очаковский? Интернат. Раньше до революции он так назывался. Он под Смольным находится. Я оттуда и переведен к вам. За Бузу? Серьезно спросил Воробей. Новичок помолчал, усмехнулся, потом загадочно ответил. За все. И за Бузу тоже. Постепенно разговорились. Новичок рассказал о себе, о том, что жил он в малолетстве, круглом сиротой, и что где-то у него есть дядя, Но где он и сам не знает, что мать умерла после смерти отца, а отца убили в 14 году на фронте. За разговором время бежит быстро, только оклик Викниксора вернул ребят к действительности. Солнце уже опускалось заводной гладью Финского залива, когда Викниксор отдал приказ сниматься с якоря. Обратно шли с моряками. Когда переправились через канал и вышли на территорию порта, Немцы поблагодарили ребят за дружескую беседу и, попросив минутку подождать, скрылись на корабле. Через минуту они вернулись с пакетом и, что-то сказав, передали его Элан-Люм. Немка засияла. «Дети, немецкие матросы, угощают вас печеньем и просят не забывать их. И у них, у обоих, есть вашего возраста дети». Шкида радостно загоготала и, махая шапками на прощание, двинулась к воротам. Только один Горбушка остался недоволен тем, что немцы, по его мнению, очень мало дали. Он всю дорогу тихо бубнил, доказывая своему соседу паре косарю что немцы пожадничали. «Тоже дали. Чтоб им на том свете черти водички столько дали. Это ж не подарок, а одна пакость. Почему же робко допытывался косарь? Да потому, что если разделить это печенье, то по одной штуке достанется только», — мрачно взрек Горбушка а потом после некоторого размышления добавил «Разве может еще одна лишняя будет для меня?» «Ну ладно, не скули!» — крикнули на горбушку старшие. А цыган, не удовольствовавшись словами, еще прихлопнул ладонью горбушку по затылку и тем заставил его наконец смириться. Горбушка получил прозвище благодаря необычной форме своей головы. Черепная коробка его была сдавлена и шла острым хребтом вверх действительно напоминала хлебную горбушку. Несмотря на то, что горбушка был новичок, он уже прославился как вечный брюзга и ворчун. Поэтому на его скульбу обычно никто не обращал внимания. А если долгое ворчание надоедало ребятам, то они поступали так, как поступал цыган. Курство к морякам сохранилось у шкидцев и особенно у Янкеля, у которого, кроме приятных воспоминаний, оставалась еще от этой встречи заграничная сигарета с узеньким золотым ободком. После этой прогулки ребята прониклись в уважение к новичку. Случай с немцами выдвинул Ионина сразу, и то обстоятельство, что старшие шли с ним рядом, показывало, что новичок попадает в верхушку шкиды. Так и случилось. Ионина перевели в четвертое старшее отделение. Умный, развитой и в то же время большой бузило, он пришелся по вкусу старшеклассникам. Скоро у него появилась и кличка Японец. И получил он ее за свою субтильную по выражению мамочки фигуру, за легкую раскосость и вообще за порядочное сходство с сынами стороны восходящего солнца. Еще больше проставился Японец, когда оказался творцом шкитского гимна. Произошло это так. Однажды вечером Воспитатели сгоняли воспитанников в спальне, и классы уже опустили. Только в четвертом отделении сидели за своими партнами Янкель и Япончик. Янкель рисовал, а японец делал выписки из какой-то немецкой книги. Вдруг в класс вошел Викниксор. По-видимому, он был в хорошем настроении, так как все время мурлыкал под нос какой-то боевой мотив. Он походил по классу, осмотрел стены, и согнувшиеся фигуры воспитанников, и вдруг остановившись перед партой, произнес «А знаете, ребята, нам следовало бы обзавестись своим школьным гимном». Янкель японец удивленно вскинули на заведующего глаза и деликатно промолчали. А тот продолжал «Ведь наша школа — это своего рода республика. Свой герб у нас уже есть. Должен быть и свой гимн. Как вы думаете?» «Ясно», — неопределенно промянул Янкель, переглядываясь с японцем. «Ну так и в чем же дело?» — оживился Викниксор. «Давайте сейчас сядем втроем и сочиним гимн. У меня даже идеи есть. Мотив возьмем в студенческой песни «Гаудеамус». Будет очень хорошо». «Давайте». Без особой охоты согласились будущие творцы гимна. Викниксор, весь захваченный новой идеей, сел и объяснил размер, два раза пропев «Гаудеамус». Янкель достал лист и приступили к сочинению. Позабыв достоинство и недоступность зава, Викниксор вместе с ребятами старательно подбирал строчки и рифмы. Уже два раза в дверь заглядывал дежурный воспитатель и, подивившись в необычной картине, не посмел потревожить воспитанников и вести их спать, так как оба они находились сейчас под покровительством Викниксора. Наконец, часа через полтора после усиленного обдумывания и долгих творческих споров Гимн был готов. Тройка творцов направилась в белый зал, где Викник Сорсев за рояль взял первые аккорды. Оба шкитца, положив лист на пепитер, приготовились петь. Наконец грянул аккомпанемент, и два голоса воспитанников, смешавшись с низким басом за единодушно исполнили новый гимн республики Шкит. Мы из разных школ пришли, чтобы здесь учиться. Братья дружною с семьёй, Будем же трудиться. просим прежнее житье, Позабудем, что прошло. Смело к новой жизни, Смело к новой жизни. Время для пения было не совсем подходящее, наверху в спальнях уже засыпали ребята. А здесь, внизу, в полумраке огромного зала, три глотки немилосердно рвали голосовые связки, словно стараясь перекричать друг друга. Коло Достоевского, будь нам мать родная, Научи, как надо жить для родного края!» Ревел бас Викниксора, Сливаясь с мощными аккордами Бекеровского рояля. А два тоненьких и слабых глазка фальшиве подхватывали. «Путь наш и суров, Много предстоит трудов, Чтобы выйти в люди, чтобы выйти в люди!» Когда пение кончилось, Викниксор встал, и, отдышавшись, сказал, «Молодцы! Завтра же надо будет спеть наш гимн всей школы». Янкер и японец, гордые похвалой, с поднятыми головами, прошли мимо воспитателя и отправились в спальню. На другой день вся шкида зубрила новый гимн Республики Шкид, а имена новых шкидских оружей-далилей, янкеля и японца нисходили с уст возбужденных и восхищенных воспитанников. Гим сразу же поднял новичка на недосягаемую высоту, и оба автора сделались героями дня. Вечером в столовой вся школа под руководством Викниксора уже организованно пела свой гимн.